Однако добряк-немец, увидев, как сразу изменилось выражение лица Понца, принес в жертву то счастье, которым наслаждался в течение четырех месяцев, пока Понц всецело принадлежал ему и стал радоваться вместе с ним. Душевные недуги имеют огромные преимущества перед физическими. Они мгновенно проходят, как только удовлетворено вызвавшие их желания, совершенно так же как они возникают вследствие той или иной утраты. За одно утро Понс стал совсем другим человеком. Вместо грустного немощного старика опять был довольный Понс, тот Понс, что преподнес супруге председателя суда веер маркиза де Помпатур. Но истинный стоик никогда не поймет французской галантности, и Шмуке, не умея объяснить себе то, что творилось с Понсом, впал в глубокое раздумье. Понс был настоящим французом эпохи империи, куртуазность прошлого века соединялась в нем с той преданностью женщине, которая воспевается в романсе, как в Сирию собрался и в других. Шмуки похоронил свою грусть глубоко в сердце под цветами немецкой философии, но за неделю он пожелтел, и тетка всего пустила в ход всю свою хитрость, чтобы вызвать к нему их квартального врача. Тот высказал предположение, что это Икторус, и до смерти напугал тетку Сибо таким сугубо ученым термином, обозначающим «желтуху». Ваши друзья, вероятно, впервые отправились вместе на званный обед. Но для Шмуке это было все равно, что экскурсии в Германию. Действительно, Иоганн Граф, хозяин гостиницы Рейн и его дочь Эмилия, Вольфганг Граф, портной, Его жена Фриц Бруннер и Вильгельм Шваб все были немцами. Понс с нотариусом оказались единственными французами, удостоившимися приглашения на торжество. Эмилия воспитывалась в доме своих дядей, портных графов, владельцев прекрасного особняка, расположенного на улице Ришелье между улицами Неф-де-Птишан и Вильдо так как отец не без основания опасался, что общение с разношерстной публикой, посещающей гостиницу, не пойдет девушке на пользу. Почтенные портные, любившие Эмилию как родную дочь, уступили молодым первый этаж. Там должен был помещаться банкирский дом, бруннер, шваб и компания. Квартиру будущих супругов успели отделать заново и роскошно обставить, так как приготовление тянулись около месяца, Этот срок потребовался Бруннеру, виновнику общего благополучия, для вступления в права наследства. Под контору отвели флигель, соединявший богатую мастерскую, выходившую на улицу, и старый особняк, при котором имелся сад и двор. По дороге с Нормандской улицы на улицу Ришелье он узнал от рассеянного шмуке подробности нового варианта притчи о блудном сыне, для которого смерть на сей раз заклала жирного трактирщика. Понс только что помирившийся со своими самыми близкими родственниками, сейчас же загорелся желанием поженить фрица Бруннера и сосиль де Марвиль. Случаю было угодно, чтобы нотариус братьев-графов оказался зятем и преемником Кардо, его бывшим старшим клерком, у которого не раз обедал Понс. «А, это вы, господин Бертье?» — сказал старый музыкант, протягивая руку своему прежнему амфитриону. — Почему вы лишаете нас удовольствия вашего общества и не приходите обедать? — спросил нотариус. — Моя жена очень о вас беспокоилась. Мы видели вас на премьере «Невеста дьявола», и наше беспокойство сменилось любопытством. — Старики, народ обидчивый, — ответил музыкант. — Что поделаешь, сами виноваты, не успели помирить вовремя. Совершенно достаточно принадлежать к одному веку, на другой век все равно никак не потравишь. — Да, — заметил нотариус глубокомысленным видом, — два века не проживешь. — Послушайте, — сказал Понс, отводя молодого нотариуса в сторонку, — почему вы не подыщете жениха для моей родственницы Сосильды Марвиль? — Почему? — отозвался нотариус. — В наш век, когда роскошью заражены даже швейцарские, молодые люди колеблются соединить свою судьбу с судьбой дочери председателя Парижского суда, если за ней дают всего 100 тысяч приданного. В том обществе, в коем предстоит вращаться предполагаемому супругу мадемуазель де Марвиль, жена обходится мужу не менее 3000 франков в год, значит процентов с такого приданного едва хватит на булавки для будущей жены. Храстой мужчина имеющий 15-20 тысяч дохода, снимает уютную квартирку на антресолях, пыль в глаза опускать ему незачем, он может обойтись одним слугой, все свои доходы он тратит на удовольствие, единственное, что ему требуется, это хороший портной. Он обласкан всеми дальновидными мамашами и держит себя светским львом в парижском обществе. А женился совсем не то, тут уж надо жить своим домом, для жены требуется собственный выезд, В театре ей нужна ложа, а холостому мужчине достаточно и кресла, словом теперь она представительница капиталов, которые раньше представлял только сам молодой человек. Предположим, что у супругов 30 тысяч дохода. В наших условиях прежний богатый молодой человек становится бедняком, который боится потратить лишний франк на поездку в Шантильи, а появятся дети, наступит нужда... Господину и госпоже Марвиль пошел еще только шестой десяток, значит, до осуществления надежд остается лет пятнадцать-двадцать. Какому же молодому человеку интересно, чтобы эти надежды так долго лежали мертвым капиталом? Расчеты высушивают сердца молодых повес, танцующих с туалетками польку в зале мобиль. Теперь женихи не нуждаются в наших советах, они сами – подвергают всестороннему рассмотрению проблему брака. Между нами говоря, сердца претендентов на руку Мадемуазель де Марвиль не бьются сильнее в ее присутствии, так что ее поклонники и головы не теряют, и все они до единого отдают дань антиматримониальным размышлениям. Словом Мадемуазель де Марвиль весьма мало соответствует тому идеалу брака который рисует себе импето молодой честолюбец, обладающий здравым смыслом и сверх того двадцатью тысячами франков дохода.